Рядом с городом, на берегу реки Келосури, я нашёл целую отмель с золотоносным песком. Стоя по колено в бледно-голубой холодной воде, я целый день промывал золото. Набирал в ладони песок, зачерпывал воду и, слегка наклонив ладони, смотрел, как она стекала. Золотые пластинчатые искорки вспыхивали в ладонях. Вода щекотала пальцы ног, большие солнечные зайцы дрожали на чистом-пречистом дне отмели, и было хорошо, как никогда. Потом мне сказали, что это не золото, а слюда, но ощущение холодной горной воды, жаркого солнца, чистого дна отмели и тихого счастья старателя осталось». Но вот ещё странная находка, о которой мне хочется рассказать поподробнее. У нас была такая игра «Кто глубже нырнёт?». На глубине примерно двух метров мы начинали нырять и заходили всё дальше и дальше, пока хватало дыхания. В тот день мы с одним пацаном состязались таким образом на собачьем пляже. Пляж этот и сейчас так называется. Может быть, потому что там строго-настрого запрещают купать собак, а может быть, потому что собак там всё-таки купают. И вот я ныряю в последний раз. Дохожу до дна, хочу схватить песок и почти носом упираюсь в большую квадратную плиту, на которой я успел разглядеть изображение двух людей. «Старинный камень с рисунком!» — ошалило крикнул я, вынырнув. «Врешь!» — сказал пацан, подплывая ко мне и заглядывая в глаза. «Честное слово!» — выпалил я. «Большой камень, а на нем первобытные люди!» Мы стали нырять по очереди. И почти каждый раз видели в подводных сумерках белую плиту с тусклым изображением двух людей. Потом мы нырнули вдвоем и попытались сдвинуть ее, но она даже не пошатнулась. Наконец мы замерзли и вылезли из воды. Я до этого точно приметил место, где мы ныряли. Это было как раз между буйком и старой сваей, торчавшей из воды. Через несколько дней начались занятия в школе, и я рассказал нашему учителю о своей находке. Он вел у нас уроки по географии и истории. Это был могучий человек с высохшими ногами. Геркулес на костылях. От его облика веяло силой ума и душевной чистоплотностью. В гневе он бывал страшен. Мы его любили не только потому, что он обо всем интересно рассказывал, но и потому, что он относился к нам серьезно, без той неряшливой снисходительности, за которой дети всегда угадывают безразличие. «Это древнегреческая Стелла», — сказал он, внимательно выслушав меня. «Замечательная находка». Решили после уроков пойти туда и, если это возможно, вытащить ее из воды. «Стелла», — повторял я про себя с удовольствием. Уроки прошли в праздничном ожидании похода. И вот мы идем к морю. В качестве рабочей силы с нами отправили физрука. Сначала он не хотел идти, но директор его все-таки уговорил. В школе физрук никого не боялся, потому что, как он говорил, его в любой день могли взять работать тренером по боксу. Мы считали, что он одним ударом может нокаутировать весь педсовет. Может быть, поэтому с его лица не сходило выражение некоторой насмешки над всем, что делается в школе, и как бы ожидая того часа, когда этот удар нужно будет нанести. Во время физкультуры, если его кто-нибудь не слушался, он мог дать щелчок-шалобан, равный по силе сотрясения прыжку с ограды стадиона на хорошо утоптанный школьный двор. В этом каждый из нас успел убедиться. Мы разделились и посыпались в море. На берегу остался один учитель. Он стоял в своей белоснежной рубашке с закатными рукавами и, опираясь на костыли, ждал. Накануне был шторм, и я боялся, что вода окажется мутной, но она была прозрачная и тихая, как тогда. Я первый подплыл к тому месту, нырнул и дошёл до дна, но ничего не увидел. Это меня не очень обеспокоило, потому что я мог нырнуть не совсем точно. Я отдышался и снова нырнул. Опять дошёл до дна и опять ничего не увидел. Вокруг меня фыркали, визжали и брызгались ребята из нашего класса. Большинство из них просто игралось, но некоторые в самом деле доныривали до дна, потому что доставали песок и шлёпали им друг друга. Никто не видел плиты. Я подплыл к буйку, чтобы узнать, не сошёл ли он с места, но он крепко стоял на тросе. Подплыл физрук, он слегка опоздал, потому что надевал плавки. «Ну, где статуя?» — спросил он, отдуваясь, словно ему было жарко в воде. «Здесь должна быть», — показал я рукой он набрал воздуху и мощно перевернувшись пошел ко дну как торпеда нырял и плавал он надо сказать здорово он долго не появлялся и, наконец вынырнул как взрыв всю воду замутили сказал он отфыркивая мотая головой а ну скелеты давай отсюда заорал он и плашмя ударив рукой о воду плеснул фонтан в сторону наших ребят они отплыли поближе к берегу и мы с ним остались один на один слушай «А ты не фантазируешь?» — спросил он строго, продолжая отдуваться, словно ему было жарко в воде. «Что я, сумасшедший, что ли?» — сказал я. «Откуда я знаю?» — ответил он, глядя на воду, словно выискивая дырку, в которую было бы удобнее нырнуть. Наконец нашёл и, набрав воздуху, снова нырнул. На этот раз он вынырнул с ржавым куском сваи. «Не это!» — спросил он, выпучив глаза от напряжения.